Глава тринадцатая. Разговор я начала, не откладывая. Чем занимались деревенские при Ренни Герайдале? Тёртон, испуганно оглядываясь, поставил чашку с чаем на стол. В Грайхолде добывали камень госпожа. Скальт. Редчайший материал, прочный, но легко поддающийся магической обработке. Колонны из него есть даже во дворце. Я присела за стол, слушая с интересом. Главный дом облицован как раз им. Скальд очень дорогой. У Райдалей много раз пытались выкупить земли, но, сами понимаете, сокровище рода не продается. «А как камни вывозили отсюда?» Тёртон потёр лоб. Похоже, ему было неловко обсуждать с женщиной деловые вопросы. Грузовые порталы действовали прямо рядом с каменоломней. В целях безопасности, зачаровывал их лично господин Рейник, и с его смертью они перестали работать. Молодой Райдель решил не продолжать разработки. Я соображала, постукивая пальцами по столу. У меня прямо под боком золотая жила. Но сначала надо договориться с Аргантом, чтобы он зачаровал чёртовы порталы. А он, конечно, не станет этого делать, чтобы я не сбежала. Что делать? Продолжать конфронтацию? Или сделать вид, что я смирилась со своей участью? Сижу тебе тихонечко, вышиваю, камень добываю, как приличная девушка. А что? Усуплю его бдительность, заработаю денег, выжду удобного момента. Я хлопнула ладонью по столу. Тёрт он, вздрогнул вместе с чашечками и звякнувшими приборами. «Я хочу посмотреть на каменоломни». Все ли там в порядке?» «Как пожелаете», — управляющий пожал плечами. «Только господин Аргант ведь не собирался продолжать. Я найду способ его уговорить, а точнее заставить. Но для этого мне нужно разобраться, кому именно Грайхолд поставлял скальт. Если этот камень такой ценный, наверняка среди клиентов найдутся такие, кому не сможет отказать даже Аргант». После ужина я направилась в кабинет покойного Реннига. Я уже заглядывала сюда мельком в первый день, но только сейчас зажгла свет и как следует рассмотрела обстановку. Знакомую гнедущую атмосферу от темных занавесок и монументальной мебели дополняли пожелтевшие обои и огромный портрет прежнего владельца на стене напротив письменного стола. Я прошла, села за стол и выдвинула ящики. Угрюмый немолодой Ренни Крайдель следил за мной тяжелым взглядом, как будто не одобряя, что женщина лезет в его дела. «Не буду тебя снимать», — мстительно улыбнулась я портрету. «Раньше надо было думать. Теперь будешь смотреть, как я тут всем заправляю». Надо отдать должное папаше Арганта, бумаги у него были в полном порядке. Большая часть нашлась в шкафу, В столе хранились лишь последние контракты, и, судя по всему, они так и не были выполнены. В пансионе нас учили не только следить за чистотой, но и вести учет хозяйственных расходов, распределять обязанности между слугами, контролировать качество их работы, а также дипломатично улаживать возможные проблемы. Едва ли продавать скальт с уже налаженной системой добычи и сбыта сильно сложнее, чем рассчитать сколько продуктов потребуется для ужина на 20 персон и сколько работников нужно, чтобы его приготовить и подать. Так что я решила не мелочиться и написать всем бывшим клиентам сразу. Отказать десятку предпринимателей Арганту будет сложнее, чем одной мне. Тем более в бумагах мелькали известные названия крупных строительных компаний. Написав с десяток однотипных писем, Я подписала каждый именем Лили Райдель и задумалась. На всех контрактах сияла магическая печать хозяина Грайхолда. Похоже, что и мне нужна такая же, если я хочу возобновить договоры. А самый главный вопрос был, как отправить эти письма адресатам. Наверняка мне мог бы ответить управляющий. Но уже был поздний вечер. Пришлось отложить дела до завтра. В постели я укладывалась в новой сорочки, присланной Аргантом. Тонкая ткань оказалась приятной, а крой удобным, пусть и совсем не то, что я имела в виду, но тоже ничего. По крайней мере, это было сшито специально для меня. Он ведь мог вообще ничего не присылать. Ни одежду, ни мебель, ни целителя. Выходит, Райдали не такой уж и подлец, как мне хотелось бы о нем думать. Рука уже привычно потянулась к маг-блокноту. Помня о том, что дракон должен потерять бдительность, я написала только одно слово — спасибо. Чувствовала ли я благодарность? Нет. Злость все еще была сильнее. Но одной злостью Арганта не победишь. Настало время использовать женскую хитрость.